Горячий привет шведскому здравоохранению. Мышление системы здравоохранения давно пора менять. Не только потому, что чрезвычайно перегруженная система вот-вот взорвется изнутри, но и потому, что многие распространенные болезни требуют совсем иного подхода, чем диагностика и медикаментозное лечение. Обратитесь к экобиотическому мышлению пациентов, которым предлагают худшие варианты. Вновь введите профилактику и займитесь проблемами общественного здравоохранения до того, как будет слишком поздно. Сотрудничайте с инструкторами по здоровому образу жизни и новыми профессиональными группами. Возьмите на себя ответственность за здоровье нации. И последнее, но не менее важное поддержит растущую ответственность людей за свое здоровье, и особенно здоровье кишечника. Исторически медицинская помощь развивалась таким образом, чтобы в большей части хирургических вмешательств отпала необходимость. Мечты сбылись лишь частично. Еще одна мечта, похоже, потерпела полный крах. Это идея ответственности системы здравоохранения за профилактику. Я сам участвовал в одном из правительственных расследований, инициированных поликлиниками. Информирование, обучение и активное проведение профилактической работы должно было стать одной из первостепенных задач поликлиники. Появились сотни поликлиник. И никакой профилактики. Проблема актуальна по сей день. Ни один окружной совет не оплатит тест на витамин D, если нет признаков дефицита витамина D. Что еще хуже, поликлиники целиком и полностью заняты разгрузкой системы здравоохранения и практически не оказывают медицинскую помощь. Как сказал мне несколько лет назад один министр, это не входит в обязанности общества. Получается, это ответственность каждого. Таким образом, общество приходится платить за нездоровый образ жизни людей, что, безусловно, обходится дороже профилактики. Фармацевтическая промышленность – мощный тормоз. Современная медицинская помощь честно взаимодействует с новым сильным игроком, огромной и богатой фармацевтической промышленностью. Поэтому мне с моим альтернативным штампом разработчика синбиотических добавок постоянно приходилось униженно выпрашивать возможность проводить клинические исследования в области здравоохранения. Временами диалог был откровенно враждебным и весьма циничным. «Вы так наивны, что полагаете, я буду тестировать ваши таблетки, чтобы они потом конкурировали с нашими собственными препаратами?» Существует в той или иной степени оправданная вера в химические препараты. Но существует также и железная поддержка фармацевтических компаний, препятствующих честной дискуссии о пагубном влиянии химических препаратов на кишечную флору. Недавно старый коллега сказал мне, ссылаясь на мое высказывание о вредном воздействии лекарств, «Знаешь, стик, чтобы иметь смелость называть вещи своими именами, нужно доработать до пенсии». К счастью, в здравоохранении всегда находились свободомыслящие люди, которые воспринимали меня с коллегами доброжелательно и с интересом. Медсестры всегда были первыми. Помню, с какой радостью они разносили новый напиток Правива по палатам, осознавая, что самочувствие пациентов улучшается. Блестящий успех симбиотиков. ЕС собирается запретить концепцию. Со временем разрозненные представители больниц начали проявлять все больше интереса и уважения к результатам моих исследований. Так, легендарная больница Шарите в Берлине по собственной инициативе провела более масштабное исследование моих синбиотиков. В 2004 году они смогли продемонстрировать большой успех синбиотиков среди реципиентов печени, настолько большой, что внешний мир с трудом принял его. Посттрансплантоенные инфекция была практически устранена, а выявление бактерий вне кишечника сократилось на 97,5%. Использование антибиотиков сократилось на 97%. В среднем пациентам необходимо было находиться в отделении реанимации 1,4 дня вместо 8,8. Можно было мечтать, что спустя 14 лет мой симбиотический препарат будут использовать повсеместно. К сожалению, продвижению продукта очень мешает бюрократия, требуя много разрешений. Мой комментарий. Упорное сопротивление фармацевтической промышленности экобиологическим добавкам имеет сильную поддержку в Европе. В момент написания этой главы ЕС готовится ввести запрет на название «пробиотики» и «синбиотики». Как же много теряет система здравоохранения, находясь в зависимости от химических препаратов, которые так негативно влияют на микрофлору кишечника? Как же много теряют пациенты, отказываясь от ценных, уже проверенных, альтернативных химическим, часто токсичным веществам? Сведите к минимуму контакт с химическими продуктами. Воздержитесь от лекарств, которые не являются абсолютно необходимыми для внутреннего или наружного применения. Почечные хроники брошены на произвол судьбы. Описанный здесь пример ненужной позиционной войны между академической и альтернативной медициной я намеренно детализировал. Этим примером я хочу показать, насколько сложно проводить клинические испытания натуральных добавок, Хотя результаты показывают, что пациенты от этого могут только выиграть. В данном случае речь идет о шведской системе лечения почек. Научная отправная точка. Для здоровья абсолютно необходимо, чтобы кишечная флора эффективно расщепляла потребляемые белки. Процесс всегда влечет за собой определенный выброс уремических токсинов, яды в моче. Что представляет собой большую нагрузку на почки. Отсутствие этого защитного механизма у людей с хронической почечной недостаточностью делает их очень уязвимой группой. Лечение только диализом здесь недостаточно. Мы рассчитываем, что микробиота радикально уменьшит воспаление в организме, повысит эффективность собственной иммунной системы и косвенно защитит от повторных инфекций, хронических заболеваний и преждевременного старения. У пациентов с хронической почечной недостаточностью, часто терминальной стадией почечной недостаточности, всегда отсутствует хорошо функционирующая микробиота. Кстати, это также относится и к пациентам, страдающим болезнью Альцгеймера, СДВГ, диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, (ХОБЛ) и хронической почечной недостаточностью. На мой взгляд, таким людям необходимы постоянные добавки синбиотиков. Ограничение диализа как метода. Диализ действительно является эффективным методом устранения многих токсинов, ежедневно образующихся в организме, особенно новый метод перитониального диализа, ПД, при котором очищение происходит в виде непрерывного лечения путем замены только брюшной жидкости. Тип диализа, при котором брюшина используется в качестве мембраны, через которую жидкость и растворенные вещества обмениваются с кровью. Но, как уже упоминалось, любой диализ имеет свои ограничения и далеко не так эффективен, как хотелось бы. Общеизвестно, что диализные пациенты страдают от высокого уровня оксидативного стресса, что создает предпосылки для сердечно-сосудистых заболеваний метаболического синдрома, истощения, анорексии, анемии и других осложнений. Хроническая усталость также очень распространена в этой группе. В крови пациентов, находящихся на гемодиализе, часто обнаруживают не только уремические токсины, но также кишечные бактерии, целиком или их части, а также многие другие злокачественные бактерии. В одном исследовании ДНК болезнетворных кишечных бактерий была обнаружена у 20% пациентов в группе, которая находилась на гемодиализе. Выявление и удаление органических отходов является основной целью диализа. Было выявлено от 90 до 100 таких мусорных продуктов. Однако сообщалось, что утечка бактериальных токсинов у пациентов на гемодиализе значительно выше, чем у пациентов которые находятся на перитониальном диализе. О проблемах с кишечником у людей с заболеваниями почек известно уже несколько десятилетий. Было бы преступлением не попытаться восстановить кишечник, снизить выработку токсинов и остановить поступление в организм бактериальных токсинов. Ограниченные исследования, положительные результаты. Еще на заре эры пробиотиков Было проведено небольшое исследование с многообещающими результатами. Восьми пациентам на гемодиализе давали ляктобацилиус ацидофилиус. Молочные бактерии, обычно встречающиеся в йогурте, лечение эффективно уменьшило содержание токсина диметиламина, ДМА, в крови. В то же время наблюдалось снижение в крови, на 50% канцерогенного токсина нитрозадиметиламина. По итогам ранних исследований употребление пребиотических волокон в количестве всего 10-20 граммов в день значительно снижает в крови уровень токсина П-кризолсульфата. Для сравнения, приготовленная мной синбиотическая композиция содержит 10 граммов специфических пребиотических волокон. Должно было пройти еще 15 лет, прежде чем было опубликовано следующее исследование. На этот раз испытывали синбиотический состав. Несмотря на значительное ограничение в проведении исследования, сообщалось о значительно более низких уровнях токсина П-кризола в крови, а также о восстановлении регулярного стула. Шквал исследований с использованием более специфических пребиотических и синбиотических препаратов, к сожалению, не дал результата и тогда. Метаанализ показывает уникальные возможности. В 2012 году был опубликован первый метаанализ всех публикаций, что появлялись до этой даты по теме лечения диализных пациентов пребиотическими, пробиотическими и синбиотическими препаратами. Несмотря на все ограничения в проведении исследований, имеются убедительные доказательства того, что лечение с синбиотиками эффективно снижает уровень в крови, бактериальных токсинов, индексилсульфата и п Тайваньское исследование 2015 года обнадеживает. В течение 6 месяцев 39 пациентов получали пробиотическую композицию или плацебо. Функция почек лучше сохранялась в группе, получавшей пробиотики. Я работаю с многократно большими дозами. Новые фильтры повысили эффективность лечения диализом, но серьезные проблемы остаются. Возможность диализа для их устранения далеки от того, о чем можно мечтать. Потенциал синбиотиков на терминальной стадии. Лечение синбиотиками обладает большим потенциалом для устранения часто наблюдаемой болезненной усталости у диализных пациентов а иногда и у пациентов после трансплантации. По словам Т. Мелизи Сирич и коллег, существует также ряд почти идентифицируемых токсинов, связанных с белками, которые плохо удаляются диализом, и клинические эффекты, которые долгое время оставались невыясненными. Лечение синбиотиками направлено на устранение именно таких токсинов, и таким образом может стать важным дополнением к диализному лечению на терминальной стадии почечной недостаточности. За 15 лет мои попытки проведения клинических исследований симбиотиков для лечения почечной недостаточности не увенчались успехом. Я наносил визиты, читал лекции, стремился стимулировать нефрологов по всему миру, от ведущих клиник Стокгольма и Лондона до так называемых развивающихся стран. Среди нефрологов нет недостатка в энтузиастах. Но в последнюю минуту появляется фармацевтическая компания и платит большие суммы за абсолютно необходимое испытание нового лекарства, нового фильтра или чего-то подобного. Мой комментарий. Я убежден, что нефрологическая помощь, которая, безусловно, перегружена не меньше, чем большинство отделений по уходу, могла бы снизить нагрузку, если бы пациентам позволили принимать синбиотики и улучшить функцию кишечника совершенно безопасным способом. Резкий рост СДВГ – вызов здравоохранению. Как уже упоминалось, по данным ВОЗ, за последние полвека стремительно увеличилось число людей, страдающих хроническими заболеваниями, особенно заболеваниями без инфекционного фона. Это относится и к молодым людям в возрасте от 3 до 17 лет. По оценкам, уже около 15% в этой возрастной группе имеют ту или иную форму хронического заболевания. Считается, что это увеличение в значительной степени связано с химическими веществами в продуктах, а в настоящее время их более 300. Шокирует новость о том, что заболеваемость аутизмом в США чуть больше, чем за 10 лет, с 1997 по 2008 выросло на 290%, а синдром дефицита внимания и гиперактивности на 33%. Аналогичная тенденция наблюдается и в других странах, в том числе и в Швеции. Сообщается, что за последние 10 лет количество детей с диагнозом СДВГ в Швеции увеличилось примерно на 700% пример взят для округа вестманленд но аналогичная тенденция наблюдается по всей стране возможно рост заболеваемости даже больше но это тайна покрытая мраком подозреваются готовые продукты синдром дефицита внимания и гиперактивности связывают с низкой массой тела при рождении менее двух с половиной килограммов. Согласно итогам исследования, в котором приняли участие 20 тысяч человек из Великобритании, СДВГ, правда за множеством исключений, значительно преобладает в группах социально-экономическими проблемами: низкий доход, бедность, молодая мать, низкий уровень образования родителей, родители одиночки и так далее. У подростков этот синдром может стать причиной социально-экономических проблем, серьезных проблем со здоровьем в позднем возрасте злоупотреблением наркотиками. Низкая информированность о правильном питании и здоровом образе жизни также характерны для этой группы. Хотя основной причины синдрома до сих пор не найдено, все больше современных ученых связывают это состояние с образом жизни, особенно с химическими добавками, содержащимися в пищевых продуктах фабричного производства. Недавно мы говорили здесь о том, насколько недобросовестно указывается информация о добавках на упаковке. Занятым людям, например, родителям маленьких детей, которым, возможно, придется прибегнуть к готовой еде, вероятно, будет очень трудно соблюдать предупреждения. Отказаться покупать готовую еду может стать лучшим решением для семей с детьми, страдающими СДВГ. Именно к этому призывают сейчас большинство ученых. Мой комментарий. Проблема СДВГ ясно указывает на то, что система здравоохранения должна взять на себя ответственность за профилактику. Сведите к минимуму контакты с бактериальными токсинами, такими как эндотоксины, а также токсинами из окружающей среды. Охота на токсины в темноте. Проблема СДВГ – путь в кромешный хаос, который создают для человека вездесущие токсины. Очень неприятно сознавать, что все мы подвергаемся воздействию нескольких сотен, а то и тысяч химических веществ, и что последствия для здоровья большинства из них до сих пор не исследованы. Многие из них даже не до конца изучены. Почти 20 лет тому назад в отчете ЕС прозвучало заявление о том, что о 90% химических веществ, которым подвергаются люди, сведений очень мало». Это заявление также справедливое в отношении химических веществ, которые используются в больших количествах, более тысячи тонн в год. Сегодня ситуация нисколько не улучшилась, скорее наоборот. В отчете ВОЗ утверждается, что негативное химическое воздействие на здоровье человека на самом деле значительно хуже, чем можно себе представить в самых смелых фантазиях. Пестициды. Экологические токсины, которым уделяется наибольшее внимание. В ЕС одобрено несколько сотен пестицидов в отсутствие достаточной информации об их воздействии на здоровье, как долго они сохраняются в почве, в воде и в организме человека. Мы подвергаемся воздействию этих веществ несколько раз в день, прежде всего во время приема пищи. Полностью защититься от них невозможно, да и информация очень ненадежная. Следует признать, что и в ЕС, и в Швеции приняты законы, согласно которым химические добавки должны указываться на упаковке. Но, к сожалению, законы не исполняются. Информация о добавках размещается в незаметном месте, мелким шрифтом и часто зашифрована. ЕС также следовало давным-давно обязать производителей указывать информацию о составе фруктов и овощей, семян, гороха, бобов и вина. Ограничьте потребление соли, как натрия, так и хлорида. Увеличьте потребление йода, используйте йодированную соль, избегайте фтора и брома. Сведите к минимуму контакт с пластиком, не нагревайте пластик или предметы с пластиковым покрытием. Слепое доверие к допустимым нормам. Постепенно мы начинаем понимать, что следует остерегаться не только пестицидов, но и широкого спектра других веществ, которые оказались более вредными для здоровья, чем мы полагали. Это касается силиконовых в имплантах и краски в татуировках, веществам, наносимых на, в кожу или внутрь тела. Считается, что эти вещества мигрируют дальше в организм и влияют на иммунную систему. В медицинской литературе высказываются подозрения, что силикон из имплантов может способствовать возникновению загадочной болезни фибромиалгии, а также аутоиммунным заболеваниям, таким как склеродермия. Только в последние годы ученые стали проявлять больше интерес к так называемым парабенам и фталатам, которые содержатся в кремах, мыле, косметике, ароматических свечах, моющих средствах, зубных пастах и пластиковых игрушках. Помимо воздействия на иммунную систему, Эти вещества особенно разрушительно воздействуют на щитовидную железу, яичники и яички. Считается, что они способствуют росту заболеваемости этих органов, сокращению количества сперматозоидов и повышению риска бесплодия. Основная проблема современной охоты на токсины заключается в том, что многие люди слишком доверяют так называемым предельно допустимым значениям. Значение ниже предельного для определенного вещества дает ложное чувство безопасности. Доказано, что токсины взаимно усиливают свое разрушительное воздействие на организм. Результатом является сильнейший воспалительный стресс. Сомнительность органических продуктов. Утверждают, что органические продукты выращивают не только без искусственных удобрений, но и без пестицидов. Действительно ли это так? Очень сомневаюсь. Углубившись в литературу, можно обнаружить, что в органическом земледелии используются так называемые органические пестициды. Например, смесь ротенона и пиретрина. Ученые из Беркли, Калифорния, сравнили органический виноград, опрыскиваемый в среднем 7-8 раз за сбор органической смесью ротенона и пиретрина, с виноградом, используемым в традиционном виноделии, опрыскиваемым в среднем только два раза за сбор синтетическим средством имидан. Ученые пришли к выводу, что органическая смесь с ротеноном и перитрином воздействует на окружающую среду и здоровье человека намного хуже, чем имидан. Кроме того, уже хорошо изучен тот факт, что смесь негативно воздействует на рыбу и других обитателей озер и морей. Мой комментарий. Что касается токсинов, ответственность за получение новых знаний в значительной степени ложится на сами исследования. Особой зоной ответственности системы здравоохранения является предотвращение вредного воздействия синтетических препаратов на организм. Пищевая промышленность должна ускорить санитарную обработку от токсинов. Движущей силой здесь является растущий интерес людей к этой проблеме. Прямая связь аллергии со здоровьем кишечника. Аллергию многие называют национальной болезнью, безропотно полагая, что причины и лекарства очень трудно найти. Эта позиция устарела. Теперь мы знаем гораздо больше и готовы использовать новые подходы в профилактике и лечении аллергии. Как известно, аллергия является защитной реакцией, когда одна или несколько тканей клеток организма подвергаются угрозе со стороны чужеродного вещества. По сути, это воспаление, которое выражается в покраснении, отеке, повышении температуры и снижении функции тканей. Реакция чаще всего наблюдается на коже, в легких, в желудочно-кишечном тракте. Особенно уязвим желудочно-кишечный тракт, где единицы из миллиардов различных попадающих в ЖКТ веществ, аллергенов, могут вызвать аллергию а микроорганизмы могут вызвать дополнительное воспаление и инфекцию. Взаимодействие аллергенов и болезнетворных бактерий особенно эффективно и нежелательно. Из экспериментов на животных мы знаем, что нормальные защитные механизмы могут выводиться из строя в результате воздействия антибиотиков или других химических веществ. Именно эта закономерность наблюдается у людей, неосознанно пренебрегающих здоровьем кишечной флоры, или если их кишечная флора серьезно пострадала по другим причинам. Таким образом, правильно функционирующая кишечная флора является необходимым условием для профилактики аллергии. Клетчатка в рационе. Враг аллергии. К сожалению, частота тяжелых и часто опасных для жизни аллергических реакций, так называемый анафилактический шок, растет угрожающими темпами. Еще быстрее растет бытовая аллергия, и сегодня 8% детей и 2% взрослых в западном мире страдают от той или иной формы аллергии. Мы почти не получаем жестких волокон, которые являются любимой пищей кишечных бактерий. И наши дети тоже их не получают. В последние годы ученые обратили внимание на серьезное противоаллергическое и болезнетворное действие некоторых веществ, которые кишечная флора продуцирует локально на поверхности слизистой оболочки кишечника и особенно в верхнем отделе толстой кишки. Основная проблема заключается в том, что жесткие волокна, необходимые для этих процессов, стали слишком сложными для расщепления. У многих из нас не осталось бактерий, способных их расщепить. Но можно попытаться восстановить правильную работу кишечника с помощью подходящих добавок. Пробиотики могут предотвратить. До сих пор пробиотики, как средство против аллергии, в основном тестировались на лабораторных животных. Так наблюдался сильный ингибирующий эффект при астме, когда мышам вводили лактобацилы. В последние годы начали испытывать пробиотики на людях, хотя и с осторожностью. Результаты до сих пор сильно различались. Было доказано, что некоторые бактерии эффективны, а другие нет. Дозы варьировались слишком сильно, а размер групп, получавших лечение, часто был слишком мал, и никогда ранее дополнительное волокно не добавляли одновременно. На современном этапе нет оснований рекомендовать пробиотики для облегчения или лечения аллергии, но можно попытаться ее предотвратить с помощью пробиотиков. Несомненно, для оптимального здоровья кишечника необходим постоянный доступ к короткоцепочечным жирным кислотам. Известно также, что у детей-аллергиков снижен уровень пропионовой, уксусной и масляной кислоты в кишечнике по сравнению со здоровыми детьми. Таким образом, необходимо пытаться всеми способами повысить уровень этих важных короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике. Надеюсь, что состав бактерий и достаточное количество полезной клетчатки смогут этому поспособствовать. Позитивное синбиотическое исследование. Дети с аллергическими изменениями кожи, атопический дерматит, имеют высокий риск заболеть астмой. В профилактических целях таким детям, средний возраст 17 месяцев, в течение 12 недель в ходе исследований давали синбиотическую комбинацию из небольшой дозы бифидобактерий и небольшой дозы галакта и фрукта олигосахаридов. 0,8 грамма на 100 миллилитров. У пролеченных детей аллергические реакции развивались значительно реже. Через год признаки астмы появлялись у 14% в группе, получавшей лечение, и у 34% в контрольной группе. Принимать лекарства от астмы начали 6% детей в группе, получавшей лечение, и 26% детей в контрольной группе. У 5 детей в контрольной группе развилась явная аллергия на кошек, Чего не наблюдалось в группе, получавшей синбиотики. Это небольшое, отчасти ошибочное исследование дает надежду, что лечение синбиотиками может оказаться значительно эффективнее, чем лечение только пробиотиками. Особенно если курс не ограничен несколькими неделями, и синбиотики принимаются постоянно, и содержат большее количество бактерий и клетчатки. Мой комментарий. Всем аллергикам стоит попробовать симбиотики. Не менее важна долгосрочная профилактика аллергии, например, сыроедение. Привлеките к этой работе инструкторов по здоровому образу жизни и диетологов. Если беременные женщины последуют моему совету в целях профилактики аллергии, это может оказать очень положительное воздействие на здоровье многих новорожденных. Могут ли симбиотики заменить трансплантацию фекалий? В хорошо функционирующем кишечнике присутствует полтора-два килограмма кишечных бактерий, которые образуют своего рода орган дефекации размером не меньше печени, выполняя множество важных функций для нашего здоровья. Бактериальных клеток здесь должно быть как минимум в 10 раз больше, чем обычных клеток в организме, и каждая бактерия выполняет свою специфическую функцию на конвейере кишечника. Для тех, кто читал международный бестселлер Джулии Эндерс «Очаровательный кишечник», не новость, что процесс дефекации крайне важен для здоровья. И те, кто дослушал до этого места в книге «Выбери здоровье», также знают, что выводит из строя этот процесс в основном переработанная западная пища. Убежденные сыроеды могут похвастать блестящими достижениями, веганы тоже. Большой вред дефикации также наносят стресс и синтетические вещества. В принципе, все лекарства представляют угрозу для дефикации Антибиотики препараты от давления, успокоительные, желудочные и снотворные препараты. Известно, что химиотерапевтические вещества, используемые при лечении рака, отравляют и значительно обедняют кишечную флору. Вот почему необходимо уделять первостепенное внимание составу бактерий в органе дефекации, а также его восстановлению, если это необходимо. Животные часто поедают экскременты свои и чужие. И на протяжении веков, и с разными целями ветеринары практиковали перенос экскрементов между разными видами. Лечение с помощью экскрементов также было важной частью медицины задолго до того, как стало известно о существовании бактерий, например, в греческой медицине, 2500 лет тому назад. Теперь, с появлением проблемы растущей резистентности бактерий к лекарственной терапии, лечение экскрементами снова стало актуальным. Метод трансплантации фекальной микробиоты Мой хороший друг, хирург Бен Эйсман, «Годы жизни» 1917-2012 годы заслуживает высокой награды за новаторскую работу. Он опробовал многократное введение клизм с донорскими фекалиями, и все шесть его тяжелобольных пациентов чудесным образом выздоровели. Однако по вполне понятным причинам трансплантация фекальной микробиоты не привлекает ни частных лиц, ни лицензирующие органы, Поэтому пройдет еще несколько десятилетий, прежде чем метод войдет в обиход. Однако уже ясно, что трансплантация фекальной микробиоты является превосходным методом лечения, например, при таких тяжелых состояниях, как инфекция Community Equate Clostridium Difficile Infection, CDI, вызванная худшим из устойчивых бактериальных штаммов. Повторное лечение с помощью трансплантации фекальной микробиоты ТФМ в этом случае оказалось чрезвычайно успешным. Хороших доноров трудно найти, поскольку ни у одного жителя западного мира нет оптимального органа дефекации. Однако доказано, что метод ТФМ эффективнее, чем альтернативное лечение антибиотиком ванкомицином, который не только часто приводит к рецидивам, но и наносит непоправимый ущерб органу дефикации и иммунной системе. По понятным причинам власти не решаются разрешить лечение ТФМ, но тем не менее были вынуждены признать, что этот метод можно использовать после двух безуспешных курсов лечения ванкомицином. Логика подсказывает набрать доноров из числа жителей планеты, чьи фекалии особенно богаты микробиотой. Может быть, когда-нибудь будут продавать подвергнутые глубокой заморозке экскременты народа Хадза, жителей Буркина-Фасо и индейцев Яномами из Южной Америки, которые живут как наши предки и имеют на 20-40% больше видов бактерий, чем мы. Веские причины для синтетических фекалий Трансплантация фекальной микробиоты имела большой успех при крайне тяжелых хронических заболеваниях. Несмотря на эти успехи, в донорских экскрементах присутствует много компонентов, которых хотелось бы избежать, поэтому власти требуют тщательного тестирования как донора, так и реципиента, прежде чем разрешить трансплантацию. И хотя это случается редко, но заразиться через чужие фекалии действительно можно. Поскольку метод ТФМ, по мнению большинства участников, вызывает отвращение, Усилилась мотивация к поиску альтернативных и эквивалентных методов. Таким образом, создание комбинаций из эффективных бактерий и большого количества активных волокон в лаборатории мне кажется очень привлекательной альтернативой. Именно на это направлена моя синбиотическая разработка. Приведу пример того, что это движение в верном направлении. 10 пациентов с тяжелым воспалением нижних отделов толстой кишки Дистальный калит лечились синбиотиками в форме клизмы. Затем наблюдались в течение трех недель. За это время исчезли все проявления болезни. Натуживание при дефекации, количество эпизодов диареи, ночная диарея, кровь в кале. Также значительно улучшилась консистенция стула. Теперь я надеюсь, что моя синбиотическая композиция даст такие же хорошие результаты, как ТФМ и таким образом станет удобной и гигиеничной заменой этого длительного и не всегда позитивно воспринимаемого метода лечения. Мой комментарий. Разработка фекальных трансплантатов и в конечном итоге синтетических фекалий, фекалии, произведенные искусственно, показывает важность экспериментального сотрудничества вне научных и административных границ. И это еще один пример того, что наши предки заботились о своем здоровье больше, чем мы.